«Откуда вы знаете про бандитов?» — задала Алиса довольно дурацкий вопрос, когда, наконец, отдышалась. «Знать — это моя профессия», — ответил наглец, не переставая ухмыляться. «Я много чего знаю, и не только про бандитов, но и про вашего покойного друга Аркадия Ильича Загряжского». При упоминании этого имени Алиса дёрнулась как от удара. «Я знаю о цели его встречи с уголовным авторитетом Кабанычем. Знаю, что вы тоже были на этой встрече, хотя и находились в сторонке». «Ах, Алиса Дмитриевна, какое падение! Загряжский и Кабаныч! Имечко-то какое!» Не противно ли было вашему утонченному и аристократическому возлюбленному общаться с таким подонком? Хотя о падении в этом случае говорить не приходится. Аркадий Ильич и так уже пал дальше некуда. Я уж не говорю о том, что он собирался продать чертежи сверхсовременного военного самолета японцам. поправьте меня алиса дмитриевна если я ошибаюсь но это сейчас кажется из за преступления не считается так он еще и отравил своего непосредственного шефа посташова врешь воскликнула алиса посташов умер от инфаркта я медицинское заключение видела ах алиса дмитриевна Мужчина закатил глаза в притворном изумлении. «Просто не ожидал в вашем возрасте подобной наивности. Хотя, конечно, любовь слепа, и вы не хотите замечать в своем возлюбленном, пусть даже и покойном, никаких недостатков. Однако я позволю себе вкратце напомнить обстоятельства смерти Пасташова». Вы знаете, что они с Аркадием ильичом обедали в ресторане «Луна». Потом поехали на машине с шофером, поскольку оба слегка выпили, и Пасташову в дороге стало плохо с сердцем. Пока доехали до больницы, пока подняли Сергея Ивановича в реанимацию, он уже умер, и реаниматоры оказались бессильны. Никому, конечно, не пришли в голову дурные мысли. Клиническая картина вполне соответствовала обширному инфаркту. Никому, кроме меня. У меня, Алиса Дмитриевна, голова так устроена, что я всегда и обо всех думаю плохо. Так вот, я не поленился и послал одного из своих мальчиков в ресторан «Луна». он успел перехватить посуду с того столика за которым обедали посташов с загряжским до того как ее вымыли и как вы думаете дорогая моя что обнаружилось на стенках одного из бокалов ни за что не догадаетесь едва заметные следы редкого алкалоида то есть яда растительного происхождения Этот алкалоид очень пагубно действует на человеческий организм, вызывая обширнейший инфаркт миокарда, что и имело место в случае с Сергеем Ивановичем посташовым С чего вы взяли, — недоверчиво проговорила Алиса, — что его отравил именно Аркадий. Это мог сделать кто угодно». Но насчет того, что кто угодно, — это вы зря. Вряд ли на посташова так рассердился официант, что решил отравить его, допустим, за слишком маленькие чаевые. А кроме официанта и вашего друга Загряжского, никто не мог подсыпать яд в бокал. Но тут, видите ли, имеется еще одно Очень любопытное совпадение. За три дня до рокового обеда Аркадий Ильич имел встречу с неким сотрудником ботанического института. Надо сказать, ваш друг до этого дня не очень интересовался ботаникой и не собирал гербариев. А тут вдруг такая необычная встреча. Особенно интересное, если учесть, что этот ботаник, фамилия его Маслобойников, но это не важно, занимается изучением растительных ядов. И, что самое интересное, в нашем городе его лаборатория единственное место, где можно найти тот алкалоид, от которого скончался несчастный Сергей Иванович. «Что же вы со своими наблюдениями не обратились в милицию?» Саркастически осведомилась Алиса. «А зачем?» Мужчина пожал плечами. «Чтобы Аркадий Ильич понес заслуженное наказание?» Так он его понес и без милиции. Причем наказание было более быстрым и более суровым. «Не вы ли организовали это наказание?» Воскликнула Алиса, пораженная внезапной догадкой. «Не вы ли подослали в ресторан киллершу?» Заметив, что ее собеседник не возражает против этого обвинения, девушка, откинув голову на спинку кресла, криво усмехнулась. «Браво, браво! Надо полагать...» Сейчас вы станете внушать мне, будто устроили стрельбу в ресторане, чтобы предотвратить продажу самолета за рубеж. — Именно так, — мужчина кивнул. — Я предотвратил продажу самолета японцам. — Как вас зовут? — спросила Алиса, неожиданно сменив тему разговора. «Мы с вами разговариваем в странной манере. Вы обращаетесь ко мне по имени, а я лишена такой возможности». «Какая вам разница?» — отмахнулся мужчина. «Ну, допустим, меня зовут Алекс. Фамилия Антонов. Хотя, моя дорогая, вам вовсе незачем узнавать меня близко». «Мы с вами не будем, так сказать, дружить домами». «Не будем», — согласилась Алиса. «Моя бы воля век бы вас не видела». «Кстати, что вы делаете в моей квартире?» «Я пришел повидаться с вами, девочка моя, потому что вы мне симпатичны». «Скажу больше. Мне вас стало немножко жалко. Вы такая красивая, юная». А вот ведь попали в лапы этого пройдохи Загряжского. Подумать только, продать чертежи японцам. Неужели вы думаете, что у Загряжского был шанс это сделать? Неужели вы думаете, что мы бы это допустили? «Кто это вы?» — немедленно спросила Алиса. «Кого вы в данный момент представляете? ФСБ?» «Внешнюю разведку? Милицию, наконец? Или же уголовный розыск?» «При здесь уголовный розыск?» — удивился Алекс. «Уголовный розыск как раз здесь очень при чем? потому что убийство моего Аркадия Загряжского, а также этого мафиози Кабаныча и двух его телохранителей имело место». Это неоспоримый факт. Таким же фактом является и то, что по убийству заведено уголовное дело. Вот вам и уголовный розыск. Так что если вы представляете эту организацию, то вызывайте меня повесткой как свидетеля. Но что-то я сомневаюсь, что вы имеете отношение к государственным структурам. «Особенно после ваших разглагольствований о казни за Загряжского во имя благого дела». «Так что хватит Ваньку валять, папаша!» — грубо заорала вдруг Алиса. «Говори, что нужно, а не то мне некогда. Устала я сегодня ночью». Лицо Алекса перекосилось от злобы. Под кожей заходили желваки. Справившись с эмоциями, он заговорил, но совершенно другим тоном, чем прежде. «Ну что ж, так даже лучше. Все точки над «и» расставлены, мы кое-что знаем друг о друге. Это хорошо, что между нами установились простые деловые отношения. Ты у меня в руках, и единственный твой шанс на спасение — это... Сотрудничество со мной. «Чего же, интересно, вы от меня хотите?» «Ты знаешь, где Загряжский спрятал комплект документации. Если отдашь мне эти документы, останешься в живых и даже получишь кое-какие деньги. Если не отдашь, мои ребята заживо утопят тебя в городской канализации». «Думаю, тебе, как женщине с большими запросами, такая смерть очень не понравится». «Ошибаетесь, Алекс, или как вас там?» — проговорила Алиса с едва сдерживаемой ненавистью. «В чем это интересно, я ошибаюсь?» Брови ее собеседника полезли кверху. «В том, что между нами чисто деловые отношения». Вы убили человека, которого я любила. И после этого думаете, что я захочу с вами сотрудничать? Вы не знаете женщин, хоть и хвастались, что знаете все. Так что же, дорогуша, ты предпочитаешь смерть в сточных водах? Что ж, очень романтично. Не бери меня на понт, старая сволочь. Голос Алисы поднялся до резкого визга. «Не убьешь ты меня. Тебе нужны чертежи серебряного сокола, а без меня ты их шиш получишь». «Интересно, почему ты убил Аркадия? Ведь сначала ты должен был получить документацию. На что ты рассчитывал?» «Твой сердечный друг обманул меня». Алекс заговорил гораздо тише, В его голосе звучало явное неудовольствие и стыд за допущенную ошибку. — Он подсунул мне липовые документы. Алиса расхохоталась. Аркадий держал в своем секретном сейфе комплект фальшивых чертежей на случай взлома. «Никто тебя не обманывал. Ты просто украл эту фальшивку и вообразил, что серебряный сокол у тебя в руках. Тебе и в голову не пришло, насколько Аркадий был предусмотрителен». «Незачем сейчас вспоминать мои прежние ошибки», — Алекс оборвал Алису. «Сейчас мы в другом положении. Ты у меня в руках, и я узнаю от тебя все, что захочу». «Ты прекрасно знаешь о существовании препаратов, которые кому угодно развяжут язык!» Он вытащил из кармана маленькую коробочку, открыл и показал Алисе. Там лежало несколько ампул разного размера. «Вот сейчас...» Алик снова запустил руку в карман и вытащил оттуда одноразовый шприц в упаковке — я вкалю тебе один препаратик потом мы подождем минут двадцать а дальше мне останется только задавать наводящие вопросы слова польются из тебя весенним бушующим потоком но должен тебя предупредить это лекарство раздражающее действует на психику после того как я узнаю все что нужно я просто уйду колов предварительно тебе еще дозу. Ты будешь валяться здесь, пока не откинешь копыта. И орать про себя такое... Алиса вздрогнула, и мерзавец это заметил. А чтобы никто из соседей не услышал ничего подозрительного, я сделаю вот что. Антонов нажал на кнопку телевизионного пульта, и в комнате заиграла веселенькая музыка. Чип и дейл спешили на помощь, только не к Алисе. Алиса закрыла глаза. Нетрудно догадаться, что Алекс представляет, так сказать, конкурирующую фирму. Интересно, кому он собирается продать чертежи самолета? Хочет чужими руками жар загребать. Однако он очень много знает. Скорее всего, сговорился с подлецом Пасташовым за спиной Загряжского. Но Аркадий был очень умен. Он успел раньше, вот только сам не уберегся. Так или иначе, этот мерзавец прав в одном — При желании он вытянет из нее все, что угодно. В его руках весь арсенал современных средств дознания. Нужно бежать, бежать любой ценой. А как от него сбежишь? Он профессионал, не чита тупым бандитам духа. Его не обманешь простыми женскими приемами. Правда, сейчас она у себя дома, а дома, говорят... И стены помогают. Тем более, что Алиса подготовила много маленьких сюрпризов для разных незваных гостей. От квартирных воров до конкурентов по промышленному шпионажу. Алиса открыла глаза и безжизненным голосом человека, утратившего надежду, сказала. «Ваша взяла». У меня аллергия на многие лекарственные препараты. Могу умереть, если вы по незнанию вколите мне аллерген. Вы, конечно, ничего тогда не узнаете, но мне-то от этого не легче. Вы профессионал, с вами бороться бесполезно. Я передам вам все, что у меня есть, всю информацию. Но я... я хотела бы получить какие-то гарантии. — Гарантии того, что вы меня после этого не убьете. — Кроме того, вы говорили о деньгах. Сейчас, после смерти Аркадия, я осталась без средств. И серебряный сокол — моя единственная надежда. — Я могу дать вам слово, — высокомерно произнес Алекс, — слово офицера и разведчика. Надеюсь... «Этого вам достаточно?» «Слово офицера — это, конечно, замечательно». Алиса усмехнулась одними уголками губ. «Но слово разведчика...» «Разведчику так часто приходится надевать самые разные маски, что он обычно уже не помнит, кто он такой на самом деле и от чьего имени дает слово». «Кроме того...» Сама специфика работы заставляет его очень часто давать слово и тут же брать его обратно. К тому же что-то подсказывает мне, что вы можете дать слово только бывшего разведчика, не так ли? Нет, я предпочла бы что-то более существенное. Не знаю, что я могу вам предложить, какие еще гарантии. Алекс недовольно пожал плечами. «Зато я знаю». Алиса подалась вперед, насколько позволяли путы. «У вас ведь есть, конечно, счет, с которого вы можете перечислять деньги, нужные вам по ходу поиска документов». «Ну, допустим, есть», — неохотно согласился Алекс». «Тогда переведите сейчас с моего домашнего компьютера сумму, которую я вам назову, на мой личный счет». «Очень мило», — возмутился незваный гость. «Вы мне пока ничего не передали. Может быть, то, что я от вас узнаю, совершенно ничего не стоит, а я уже переведу вам деньги?» «Хорошо, вы можете подготовить перевод». но не отправлять его, пока не убедитесь, что я вам дала именно то, что вы хотели. Конечно, это тоже абсолютно ничего мне не гарантирует, ведь вы, получив информацию, преспокойно можете отменить перевод.